Глава 12. Имя с секретом. Значит, метр приплыл на остров дьявола на яхте, спросил Фредерик. Да. И раз уж вы находились на маяке, может быть, вы сумели что-нибудь заметить? Какую-нибудь яхту, которая шла к острову, например? Я лично ничего подобного не запомнила. Но Фредерик Сканфужено признался, что просто-напросто заснул и всё проспал, а пробудился только тогда, когда Мэтр и его сообщник уже беседовали внизу. Потом, когда я побежал вас спасать, мне было уже не до того, чтобы смотреть на море, и погода в тот вечер была просто отвратительная. "Ну ничего", сказала Амалия, успокаивая улыбкой своего собеседника. Так или иначе, метры я найду, потому что не думаю, что много яхт курсировало в это время вдоль бретонского побережья. Сидя за столом, Фредерик сжимал и разжимал свои длинные пальцы, машинательно передвигая чашку. Наконец он не выдержал. А когда вы наконец его найдёте, что вы с ним сделаете? скороговоркой выпалил он. Он боялся, что его собеседница рассердится, но ничего подобного не произошло. Ничего, ответила Амалия на вопрос Фредерика. Ничего хорошего, безмятежно уточнила она. И так как ей всё же не хотелось обсуждать этот вопрос, она перевела разговор на другую тему. Вы видели статью в Утре о том, что президент вас помиловал? Но это означает только, что смертный приговор будет заменён на пожизненное заключение, если вас найдут. В той же статье я прочитал, что моё местонахождение до сих пор неизвестно, улыбнулся Фредерик. И Амалия впервые заметила, что на щеках у него ямочки. На её память он впервые улыбался так беспечно, так широко. Некоторые, кстати, считают, что я утонул в шторм, когда пытался уплыть со острова Дьявола. "Пусть считают", сказала Амалия. Брываль, конечно, понял, что вы живы, и инспектор Молине тоже отлично осведомлён о быстенном положении вещей. Но посторонним знать правду уже не обязательно. Не обессудьте, Фредерик, но пока я не отыщу метра, вам придётся сидеть в особняке и скучать в моём обществе. Путаясь в словах и по 10 раз повторяя одно и то же, художник заверил свою собеседницу, что он никогда не скучает в её обществе, а совсем наоборот и вообще видя, что он запутался и покраснел, амалия сжалилась над собеседником и перевела разговор на достоинство пирожных с лимоном, которые им доставили на обед в этот день. Вообще-то Фрадерик сказал истинную правду. Он никогда не скучал, если амалия была рядом, пусть даже в соседней комнате или на другом этаже особняка на Анжуйской улице. Эта женщина завораживала его. читала ли она роман или просто сидела у камина, глядя на золотистые блики своими странными золотистыми глазами, говорила ли о каких-то повседневных мелочах или обсуждала с Ломовым какие-то свои дела, в которые не посвящала художника, душу Фредерика грел сам факт её присутствия. Она поверила ему тогда, когда ни одна живая душа не сомневалась в его виновности. Она помогала ему, поддерживала и более того, это её усилиями была О razorвана страшная паутина лжи, которая едва не привела его к гибели. Наверное, Фредерик давно бы бросился к её ногам и признался в своей любви, но Амалия поставила себя так, что он даже не смел заговорить о своих чувствах. Она вела себя как рассудительная старшая сестра, которая опекает хлебнувшего бед брата, и среди прочего, это позволяло ей удерживать между собой и Фредериком известную дистанцию. Само собой она не могла помешать художнику мечтать, что он однажды всё же преодолеет эту дистанцию, но пока он согласен был довольствоваться тем, что рисовал её и всегда был под рукой, когда ей что-либо было нужно, книга, чашка кофе, недавняя газета в доме, где из соображений секретности не держали прислуги, он мало-помалу стал играть её роль. Мать Фредерика была горничной. От неё он наслушался истории о том, как хозяева унижают и оскорбляют тех, кто у них работает. До недавнего времени он и подумать не мог о том, что сам станет кем-то вроде слуги, но с Амалией это вышло как-то само собой, и он ни разу не ощутил себя задетым своим положением. Всё равно, она поправлялась после серьёзного ранения, а кто-то же должен был накрывать на стол, зажигать огонь в камине и следить за порядком. Он был раду служить Амалии, именно ей, а она, хоть и внешне уделяла ему ровно столько внимания, сколько принято уделять человеку, с которым живёшь в одном доме, тем не менее не переставала внимательно и настойчиво наблюдать за Фредериком. Его состояние беспокоило её с первых дней пребывания на Анжуйской улице, когда она ночью просыпалась от его криков в спальне этажом ниже, вызванных кошмарами. Ничего другого в сущности нельзя было ожидать от человека, который был приговорён к казни, бежал с шафата и пережил сильнейшее нервное потрясение. Но Амалия считала глупым и недопустимым разговоры с Фредериком о его кошмарах, равно как и советы подумать о чём-то приятном. Она поставила себе другую задачу делать всё, чтобы он пришёл в себя и сумел перевернуть самую тяжёлую страницу в своей жизни. Амалия говорила с ним о живописи, о художниках, о его прошлом, несколько раз просила нарисовать для нее веер, позировала для портретов. Она добивалась, чтобы он был в хорошем расположении духа и шутила, иногда весьма кулка. Кроме того, она показывала всем своим примером, что можно пройти сквозь тяжелые испытания, собраться и идти дальше, ни на что не оглядываясь и ни о чем не жалея. Она видела, что избрала правильную тактику, потому что кошмары стали сниться Фредерику гораздо реже, а сам он всё чаще улыбался и казался куда более уравновешенным и счастливым, чем в первые дни, когда он мог по любому поводу разразиться слезами. Он много рассказывал ей о своей жизни, которая состояла из борьбы с нищетой, с неблагоприятным окружением, со своим собственным характером, потому что в юности он был угрюм, застенчив, порывист и не сдержан. Напрямую он этого, конечно, не рассказывал, но Амалия и так догадалась по описанию реакции людей, которые в то время сталкивались с Фредериком. Художники одного возраста обычно легко становятся друзьями, особенно когда речь идёт о единомышленниках. Фредерик же рассорился со всеми, с кем только мог, а с некоторыми из-за сущих пустяков. Даже когда он безуспешно пытался выучиться на врача, он всё равно продолжал лелеять мечту об искусстве, которая представлялась ему единственной деятельностью, достойной человека. И от того, когда он увидел настоящих художников вблизи и понял, какую жизнь они ведут, они жестоко его разочаровали. Я думал, люди искусства не такие, как все. Я думал они лучше, выше, вы понимаете меня? А оказалось, что на самом деле они ещё хуже. Как они интригуют, чтобы получить заказ от государства или медаль на выставке, как толкаются локтями, как обливают грязью конкурентов, как втираются в доверие к тем, кто может быть им полезен, а ведь некоторые из них просто болваны. Мне встречался один именитый художник, который даже не знал, кто такой Виласкис. В общем, Фредерик пережил крушение надежд, Потом в пух и прах разругался с Бревалем и уехал из Парижа, чтобы начать новую жизнь. Но если он разочаровался в людях искусства, то само искусство манило его по-прежнему. Он продолжал рисовать каждый день и мечтал, что когда-нибудь совершится чудо и его талант признают. Но Амалия, кое-что понимавшая в искусстве, видела его рисунки и понимала, что они просто очень хороши, но не более того. Миллионы людей умеют рисовать, и тысячи из них рисуют очень хорошо, но мало кто добивается успеха на этом поприще. А в веках остаются и вовсе единицы. Фредерик родился в Руане, и Амалии казалось, что в его манере есть нечто от Жирико, французского живописца-уроженца Руана, который тоже там жил. И в музее этого города хранится большая коллекция его работ. Но такая живопись с её точки зрения, с приходом импрессионистов уже потеряла интерес. Возможно, его картины будут иметь успех из-за скандальной славы, которая оказалась окружено его имя, но максимум, что после него останется, пара картин в каком-нибудь провинциальном музее, да хотя бы в том же Руане. Однако ей вовсе не хотелось обижать Фредерика. Она видела, он жаждет её похвалы, и хвалила его работы за точность рисунка и смелость колорита, то в чём он действительно был силён, но Фредерик во всём, что касалось Амалии, был чувствителен до чрезвычайности. И от него не укрылось, что её отзывы продиктованы скорее вежливостью, чем искренним восхищением. Однажды он проснулся в половине шестого утра и задумался об Амалии, о её портрете, о картинах, обрывали, а живописи вообще. Мысли текли нескончаемым потоком, вовлекая в него всё новое и новые темы для размышлений. И засыпая, Фредерик в полудрёме думал уже об острове, о маяке, о таинственном метре, который, по словам амалии, приплыл на яхте. И внезапно он вспомнил: "Конечно, вы очаровательно нарисовали мою яхту, метр, но море, мне кажется, должно быть тут другого оттенка. Вы знаете, что вода во всех морях кажется разной, не так ли?" Это был тот же самый голос, который Фредерик слышал на маяке, один в один. И обладатель его когда-то разговаривал с Бревалем в мастерской художника. Старик, который среди прочего был известен тем, что люто ненавидил слово очаровательно, очаровательно, чёртовы идиоты критики, и публика вслед за ними повторяют это слово чуть ли не в каждой второй фразе. А ведь это враньё. В настоящем искусстве нет и не может быть ничего очаровательного, ответил что-то вроде: "Ну, метр, вам не угодишь". Фредерик подпрыгнул и сел на кровати, лихорадочно соображая. Весь его сон как рукой сняло. Точно, Бреваль рисовал чью-то яхту. Хозяин пришёл смотреть на картину, и было это, когда Фредерик только-только начинал учиться у старика. Он даже не мог вспомнить, как собеседник Бреваля выглядел: молодой или старый, блондин или брюнет. Всё напрочь стёрлось из памяти, кроме слов о том, что оттенки воды в разных местах смотрятся по-разному. Фредерику тогда показалось, что это глупость, но теперь он был склонен думать, что незнакомец был прав. Яхта. Бряваль наверняка должен помнить, кто это, ведь мало кто просит нарисовать свою яхту. Старик тоже называл посетителя метр, сказать о Малии. Да, конечно, но имя. Если бы я знал имя, Она бы посмотрела на меня совсем иначе. Там, на маяке, я слышал только голос, и как же она была недовольна, когда поняла, что я не разглядел лица. Его распирало от двух противоположных желаний: немедленно уже за завтраком поделиться своим открытием с амалией или промолчать о нём и преподнести ей сюрприз позже, потом, когда он навесит бреваля и узнает у него имя человека, который просил нарисовать свою яхту. В конце концов старик не выдал газетчикам, что видел меня в Париже. Я только узнаю имя и сразу же вернусь. Ему повезло, потому что днём Амалию вызвали в посольство, и ей пришлось отлучиться. Оставшись один, Фредерик переоделся рассыльным, с помощью парика преобразился в блондина, взял для виду пакет с бутылкой вина и отправился в мастерскую бривели. Дверь открыл слуга, которого Фредерик не знал. Он хотел, чтобы рассыльный оставил пакет ему, но юноша заявил, что к вину приложено письмо, на которое должен ответить хозяин. «Какого дьявола?» — взревел Бреваль из мастерской. «Я же человеческим языком просил не шуметь». Вслед за тем он выскочил в коридор с кистью в руке, в рубашке, заляпанной краской, весь багровый от раздражения. «Мне нужен ответ», — сказал Фредерик, глядя ему прямо в глаза. Бреваль попятился, выронил кисть, Чего за ним прежде никогда не водилось, даже когда он был порядочно выпивши. Потом схватил бутылку вина, чуть не разбив её, и объявил, что это самый лучший подарок в его жизни. Вслед за тем он услал слугу с поручением к приятелю, который жил на другом конце Парижа, и втащил Фридриха в мастерскую. Вино. Вот это здорово. В самом деле надо выпить, а картину я всё равно закончу потом. Он забросал Фредерико вопросами, перебивая юношу, когда тот пытался отвечать или навести разговор на нужную ему тему. Они опустошили бутылку, затем ещё одну, которую Бреваль достал из неприкосновенных запасов. Витиевата, выругавшись, старик объяснил, что это превосходное вино, ему поднесли от дали следовала фамилия видного политика, за то, что Бреваль хорошо намалевал портрет его любовницы. «А рожа-то, рожа, видел бы ты ее!» Он остановился и вгляделся в лицо ученика. «Господи, как ты исхудал! Может, тебе деньги нужны? У меня полно, бери!» Он засуетился, начал доставать деньги, и Фредерик устал и не по себе. Почему-то он мог принять помощь от Амалии, но брать деньги от бреваля, которого он в сущности презирал, ему претило. «Мэтр!» — поспешно сказал юноше. «У меня есть деньги, не надо!» Может, ты хочешь уехать из страны, спросил художник, в Бельгию хотя бы. Иначе эти сволочи посадят тебя в тюрьму. Да, я уеду, наверное, сказал Фредерик, думая об Амалии. Но я вообще-то не за этим к вам пришёл. Когда-то вы рисовали яхту одного господина, когда я только поступил к вам, помните, он ещё приходил к вам сюда и говорил, что вода не того оттенка. А, -а вот ты о ком протянул бреваль. Эта сволочь заплатила мне за работу только через полгода, и то лишь половину цены, о которой мы условились. Все эти богачи, проклятая свинья. Кто он такой? спросил Фредерик нервничая. Мне помнится, вы называли его Метр, он художник. Какой он художник? Я же в тебе внятно объяснил. Он свинья, прогрохотал Бреваль. Чем ты слушаешь? А Метр это типа как прозвище с детства, потому что его фамилия Ренар, понял? Пьер Ренар. Вот как его зовут. Ну, Давай ещё выпьем за твоё здоровье. Возвращаясь из посольства, Амалия на улице столкнулась с инспектором Малине. "Я подумал, может быть, вы захотите взглянуть? Я не могу ручаться, что тут именно владельцев всех яхт, которые тогда находились вблизи бретонского берега, но я продолжаю искать. А в этом списке те, которые я уже нашёл". Благодарю вас, инспектор, сказала Амалия, беря протянутый ей конверт. Это очень любезно с вашей стороны. Антуан смутился, хотя вообще-то он был не из тех, кого легко смутить. Ему не давала покоя мысль, что если метр действительно существует и Баронеса Корф его найдёт, последствия для главы преступного синдиката могут быть самые неутешительные. С другой стороны, если префект прав и все разговоры о каком-то метре вздор, "Знаем что-нибудь известное об этих людях?" спросила Амалия, пряча конверт. "Вы имеете в виду, нет ли у кого-нибудь из них криминального прошлого?" "Это в том числе." "Нет. Все они люди состоятельные, связи из преступностью не имеющие, по крайней мере, по нашим данным," поторопился добавить он, заметив, как сверкнули глаза Амалии. Они подошли к дому на Анжуйской улице. Инспектор сознавал, что ему пора прощаться, но от чего-то ему не хотелось уходить. Вы скажете мне, если вам удастся его найти, наконец, спросил он. Полагаю, вы и сами догадаетесь, если я сумею вычислить метро, отозвалась его собеседница. До свидания, Антуан. Была очень рада увидеть вас снова. Она вошла в дом, не дав ему сказать заготовленную фразу о том, что во Франции не приветствуется убийство, и если с метром что-то случится, он, Антуан, вынужден будет принять меры. Потому что Фредерик не вышел её встречать, а Малия сразу же поняла, что он куда-то отлучился и рассердилась. Надеюсь, у него хватит ума не попасться на глаза полицейским, она недовольно покачала головой. Сколько раз я просила его не выходить? Неужели так было сложно послушаться? Она устроилась в небольшом кабинете рядом со своей спальней и достала конверт, который ей вручил Антуан. Внутри оказался лист, исписанный с одной стороны, и в нём было около десятка фамилий с набжённых краткими характеристиками. Эдмон Ашар, яхта Марианна, сын банкира, 26 лет. Анри де Борнье, Виконт, «Яхта, попутный ветер», считает себя литератором и изредка пишет статьи, 42 года. Люсьен Денери, «Яхта-красавица», наследник нескольких состояний, 35 лет, не занимается ничем особенным. Александр Леруа, «Яхта-метеор», сын владельца крупной парижской газеты, 19 лет. Жозеф Монваль, «Яхта-удача», зять миллионера, 31 год. Пьер Ренар, «Яхта-лафонтен», сделал состояние на бирже, 38 лет. Констан, Савуази, яхта «Турмалин», владелец нескольких крупных магазинов, 69 лет. Гастон, Девейран, яхта «Женевьева», завсегдата из светских раутов, из богатой семьи, 23 года. Амалия, внимательно прочитала список и вспомнив слова Фредерико о том, что голос, который он слышал, принадлежал человеку средних лет, взяла карандаш и вычеркнула «Ашара», «Леруа» и «Девейрана» как слишком молодых, а «Савуази», как слишком старого. В результате у нее остался краткий список всего лишь из четырех фамилий. Кто же из них? Виконт де Борнье, считающий себя литератором? Богач Люсьен Денери? Жозеф Монваль, давший своей яхте имя «Удача» или владелец яхты «Ла Фонтен» Пьер Ренар? И ведь нет никакой гарантии, что имя мэтра здесь названо, потому что Антуан продолжает поиски». «Наверное, Ренар тоже пробует перо в каком-нибудь жанре, раз назвал свою яхту именем баснописца». «Ла Фонтен, Ренар». Тут перед ней забрежила догадка. «Ла Фонтен». «Ла Фонтен» — как зовут героев одной из самых его известных басен, русскую версию которых создал Иван Крылов. У Крылова это ворона и лисица, а у Ла Фонтена... А у Ла Фонтена... это метр ворон... «И мэтр Лис». «Лис? Он же Ренар». «Как же все оказалось просто!» «Он мэтр. Не потому, что адвокат или художник, а потому, что его фамилия совпадает с героем известной басни». Амалия рассмеялась и тряхнула головой. «Ну что ж, Пьер Ренар, теперь-то я уж точно сумею закрыть счет за Гамбург». В это самое мгновение она поняла, что в комнате есть кто-то еще». И этот кто-то вовсе не Фредерик, отлучившийся неведомо куда. Амалия успела вытащить револьвер и выстрелить несколько раз, но врагов оказалось гораздо больше, и они набросились на неё со всех сторон. Её схватили, вырвали оружие, потом крепко прижали к лицу пахнущий хлороформом платок, и мир перестал для неё существовать.